стасик ты дурак спокойно сказала она и перестала сердиться почему это дурак почему это чуть что и я дурак другие обо мне другого мнения я не дурак если не дурак то предатель вечно она сводит все к предательству почему это если я учусь у мастера я должен на него молиться все знают что сам большой режиссер а мастер вышел в тираж Потому он и пристает к нам со всякими мелочами, что ему не хватает глобального мышления. А Маринка сердится на самого, потому что он не ее взял к себе в спектакль, а меня. Как только меня кто-то отличит, так она сразу начинает коситься на этого человека. Это элементарная зависть. Она вообще завидует мне. Обычная бабская зависть, больше ничего. И потом она же чувствует, что сама-то занимается все хуже, Ермакова говорила, что и мастер ей недоволен, хоть ему вообще-то немного и надо, лишь бы чистенько и гладенько. Но я, конечно, ей этого не сказал. Тут опять как сумасшедший зазвонил телефон. Она ринулась было на звонок, но хватит, голубушка. Уж лучше я сам подойду и хотя бы узнаю, кто звонит. И я сам пошел к телефону. Звонила Алина. Я так обрадовался, что даже забыл спросить, откуда у нее мой телефон. Ведь я ей его не давал. Ты можешь на репетицию завтра? А то сам хотел прийти посмотреть мой отрывок. Я собирался сказать, что не могу, но не сказал. Почему? Не знаю. Сам очень интересовался тобой, этим не стоит пренебрегать. Он помаленьку избавляется от своего стоя в театре и хочет набрать молодых ребят. Как я все-таки благодарен Алине. И вечно она меня поднимет, окрылит, обнадежит. По сравнению с Маринкой... — Кто звонил? — спросила Маринка. — Лагутин, — зачем-то ответил я. Сказал, что завтра обязательно на репетицию к самому. — А как же... — начала она и покраснела. — Я понял, в чем дело. — Но ведь репетиция с самим важнее, чем какая-то пошлая женитьба. У Ксанки с Игорем этот отвратительный дворец-бракосочетание был до ужаса вульгарин я так и сказал Маринке. — А я всем рассказала, что завтра, — тихо сказала она. — Ей важно, что рассказала. Не моя любовь, а чтоб кто-то что-то узнал. Ради того, чтобы дать по шее бывшему своему Сереженьке, она готова на что угодно. Я бы не поверил, если бы мне раньше сказали, что Маринка так жалка. «Уж не обижаешься ли ты?» — спросил я. «Нет, ничего», — ответила она. Потом она взяла себя в руки, была очень хорошей, веселой, и даже не стала ругаться, когда Иванов все-таки пробился к нам и наговорил по телефону гадостей про меня. Я слышал, как она пела на кухне, перемывая посуду, потом сказала, чтоб я снимал рубашку, пошла стирать в ванную и, кажется, там тоже пела. По крайней мере, я, кроме плеска воды, слышал ее голос. Она так долго не выходила из ванной, что я уснул. Я был очень благодарен ей за то, что она все поняла. Не девочка все-таки, актриса. Но у кого Алина взяла мой телефон? И вдруг ей рассказали про Марину? Это бы ни к чему. Ну да ладно, как-нибудь. Завтра я надену розовую рубашку с погончиками и строчкой на воротнике и рукавах. По-моему, мне она идет больше всего. Алина отличила меня, когда я был в этой рубашке. Марина Морозова. Я знаю, что это все. В первый раз, что ли? Знаю, что в таких случаях ничего не объясняют, не говорят, чем-то не угодила потому что и сами не знают. Разлюбил. Вот и все. Это их любовь какая-то странная. Необъяснимо приходит и необъяснимо уходит. И нечего упрекать, нечего вспоминать, говорить. Помнишь, ведь ты же сам. Не я первая, не я последняя, да и не впервые у меня такое. Пора привыкнуть». По теории вероятности, если тебе один раз упал на голову кирпич, то именно у тебя есть шанс получить его второй раз. Но, может быть, и не надо жалеть, что хорошего принес в мою жизнь Стасик.